Глава тридцать шестая «Мой человек уже должен быть у дома миссис Агаты», — негромко произнес мистер Флетчер, придержав меня за локоть, пропуская вперед травницу в сопровождении охраны. «Нужно осмотреть место происшествия до того, как местные власти уничтожат все улики». «Вы считаете, это не самоубийство?» — едва слышно спросила, хотя уже знала ответ. Но мне было важно знать, что думает об этом мистер Флетчер. «Слишком много совпадений», — проронил мужчина. Его тонкие губы сжались в жесткую линию. Сначала угрозы травницы, теперь смерть мисс Блэр. Кто-то очень старается замести следы. «Да, но кто? Что за незнакомец объявился в городе? Это нам и предстоит выяснить». Мистер Флетчер задумчиво постучал пальцем по набалдашнику трости. «А пока...» пока мы должны проследить, чтобы перевод Мэтью прошел без происшествий. Я не доверяю здешним властям. Я согласно кивнула, раз за разом прокручивая в голове одну и ту же мысль. Кто же этот таинственный человек со шрамом, и как далеко он готов зайти, чтобы сохранить свои секреты? У подножия лестницы нас ждала Грейс. Она не присутствовала на допросе, оставшись на улице, и теперь встревоженно на нас взирала. Мистер Флетчер добился перевода Мэтью в Глостер. Я поспешила сообщить, зная, что подруга тоже переживает за исход странного дела. «Это же хорошо?» Натянуто улыбнулась девушка и тихо добавила. «Мистер Онор отправился к дому миссис Агаты. Джордж выехал к зданию тюрьмы. Да, так будет лучше. Мистер Флетчер, в тюрьму я поеду с вами. Я должна убедиться, что мой муж благополучно покинет это место» голосом, не терпящим возражения, произнесла, прямиком направившись к его карете. — Конечно, — не стал спорить старик, окинув центральную площадь цепким взглядом. — А вы, миссис Грейс, будьте так добры, проследите, чтобы миссис Марта благополучно добралась до гостиницы и ни с кем не разговаривала без моего ведома. — Я прослежу, — пообещала девушка, быстро забираясь в кэп. И вскоре карета покатилась по булыжной мостовой, увозя мою преданную подругу, важного свидетеля и охрану, вниз по улице. «Что ж, нам тоже пора», — произнес старик, помогая мне сесть в карету. «Сейчас каждая секунда на счету». Я промолчала, откинувшись на спинку сиденья, и, невидяще посмотрев в окно, невольно подумала о том, как странно порой поворачивается жизнь. Человек, которого Мэт считал врагом, оказался нашим самым надежным союзником. Карета катилась по улицам Бибери, а я все никак не могла отделаться от тревожного предчувствия. Слишком легко все получилось судьей. Слишком быстро он сдался под напором мистера Флетчера. Что, если это часть какого-то плана? Что, если... О чем задумалась? Голос мистера Флетчера вырвал меня из тягостных размышлений. «Мне кажется, судья слишком быстро согласился на перевод», — высказала я свои опасения. «Может, нам стоит? Потому и спешим в тюрьму», — кивнул старик. Его глаза недобро сверкнули. «Я не доверяю этому Харрисону. Он тесно связан с семьей Бернард. Я навел справки. Его младший сын женат на их кузине. Вы думаете, они могут что-то предпринять?» «Уверен в этом», — мрачно отозвался мистер Флетчер. Особенно теперь, когда травница заговорила. Они в ловушке, а загнанный зверь опасен вдвойне. Да, кивнула, стиснув сумочку в руках так, что побелели костяшки. Я вновь уставилась в окно, за которым проплывал унылый пейзаж. Наконец наш экипаж свернул на улицу, ведущую к тюрьме. Впереди показались серые стены тюремного здания, у ворот которого собралась небольшая группа людей. «Приготовьтесь, кажется, нас уже ждут», — произнес мистер Флетчер, первым выбираясь из экипажа, тотчас властно окликнув. «Констебль, Райт, надеюсь, все готово к переводу заключенного. «Да, сэр, но...» — констебль замялся, нервно теребя фуражку. «Возникли некоторые... сложности. Начальник тюрьмы говорит, что необходимо дополнительное разрешение от... Вот разрешение судьи». Мистер Флетчер достал бумаги. — Что еще требуется? В этот момент из тюремных ворот вышел сам начальник, грузный мужчина с красным лицом. Его маленькие глазки тут же забегали при виде мистера Флетчера, а губы растянулись в заискивающие улыбки. — Простите, сэр, но заключенного уже перевели в другую камеру для подготовки к, к завтрашнему заседанию, — пробормотал мужчина, старательно избегая смотреть нам в глаза что с шумом выдохнула почувствовав как земля уходит из под моих ног какое заседание судья только что подписал где мой внук немедленно приведите его сюда к сожалению это невозможно заявил начальник тюрьмы и чуть помедлив добавил поступило распоряжение от кого потребовал мистер флетчер шагнув вперед нависая над начальником тюрьмы от бернардов или от судьи харрисона «Кто заплатил вам за эту задержку?» «Я...» – заговорил был начальник тюрьмы, но его прервал выбежавший из здания Джордж. «Мистер Флетчер, они пытаются вывести Мэтью через задние ворота. Я видел, как туда подъехала закрытая карета. Я не успела даже осознать эти слова, как мистер Флетчер развернулся к своим людям. «Седлер, перекройте все выезды из здания. А вы, голубчик...» Он снова повернулся к побледневшему начальнику тюрьмы. — Сейчас же проводите нас к моему внуку, иначе завтра же окажетесь по другую сторону этих решеток. — Но я не, не могу. Начальник тюрьмы побледнел еще сильнее, его руки дрожали, а взгляд испуганно метался между нависающим над ним мистером Флетчером и подошедшим Джорджем. — Можете, — отрезал старик. И что-то в его голосе заставило начальника тюрьмы вздрогнуть. «И сделайте это прямо сейчас. Иначе я лично прослежу, чтобы ваша причастность к похищению заключенного стала известна не только властям Глостера, но и...» Грохот со стороны задних ворот прервал его речь. Послышались крики, топот ног, и через мгновение из-за угла здания выбежал один из людей мистера Флетчера. «Сэр, мы успели!» Карету перехватили, но там... там не было мистера Блэра. — Что значит «не было»? — потрясенно воскликнула, чувствуя, как к горлу подступает паника, а сердце сжимается от страха за мужа. На глаза навернулись слезы, но я отчаянно пыталась сохранить самообладание, хотя каждая клеточка тела кричала от ужаса и безысходности. — Где мой внук? Чеканя каждое слово произнес мистер Флетчер. Его глаза впились в начальника тюрьмы, который, казалось, стал меньше ростом под этим тяжелым взглядом. «Я... я...» Начальник судорожно сглотнул, его лицо покрылось испариной, а губы предательски дрожали. «В подвале...» Они приказали перевести его в подвальную камеру. Сказали, что нужно... Нужно избежать огласки до завтрашнего утра. «Ключи — Ключи! — рявкнул мистер Флетчер, и начальник тюрьмы трясущимися руками протянул связку. — Джордж, со мной! — скомандовал старик. — Седлер, проследи, чтобы никто не покинул здание. А вы, сударь, — он смирил начальника тюрьмы презрительным взглядом, — будете нашим проводником. — Я тоже иду! — твердо заявила я, делая шаг вперед. Мистер Флетчер на мгновение заколебался, но затем коротко кивнул. И мы поспешили внутрь тюремного здания, вскоре спускаясь по узкой лестнице в подвал. «Здесь, здесь!» — пробормотал начальник тюрьмы, останавливаясь у массивной двери. «Откройте!» — приказал мистер Флетчер, и в его голосе зазвенела сталь. Через секунду ключ заскрежетал в замке, и дверь с протяжным стоном медленно открылась. Быстро оглядев большое мрачное помещение, я увидела Мэтью. Он сидел на каменном полу, прислонившись к стене. Его руки были скованы кандалами, а на лице виднелись следы крови. Мэт, Господи! Что они с тобой сделали?» Задыхаясь от жалости, я бессильно рухнула перед мужем, осторожно касаясь его разбитой губы. На его бледном лице олели свежие ссадины, левый глаз полностью заплыл и отливал зловещим фиолетовым цветом а растрепанные волосы слиплись от запекшейся крови на виске Кхм. пытались заставить подписать признание зло усмехнулся мужчина натянуто мне улыбнувшись сказали что если признаюсь то казнь заменят на каторгу а если нет кто голос мистера флетчера прозвучал страшно кто это сделал «Я не знаю его. Он не местный», — ответил Мэтт, время от времени болезненно морщись «Он приходил с двумя охранниками, и еще он передавал привет от мистера Бернарда».